«Родинка это, говорят, счастье!» Николка ощерил зубы кипенные, нырнул и, отфыркиваясь, крикнул из воды. «Брешешь ты, чудак! Я с мальства сирота! В работниках всю жизнь гибнул! А он счастье!» И поплыл на желтую косу, обнимавшую Дон. Хата, где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. Из окон видно зеленое расплескавшиеся обдонье и вороненую сталь воды. По ночам в бурю волны стучатся под яром, ставни тоскуют, захлебываясь. И чудится Николке, что вода вкрадчиво ползет в щели пола и, пребывая, трясет хату. Хотел он на другую квартиру перейти, да так и не перешел, остался до осени. Утром морозным на крыльцо вышел Николка хрупкую тишину ломая перезвоном подкованных сапог. Спустился в вишневый садик и лег на траву заплаканную, седую от росы. Слышно, как в сарае уговаривает хозяйка корову стоять спокойно, телок мочит требовательные босовито, а стенки цибарки вызванивают струи молока. Во дворе скрипнула калитка, собака забрехала. Голос взводного — «Командир дома!» Приподнялся на локтях Николка. «Вот он я! Ну, чего там еще?» Нарочный приехал из станицы. Говорит, банда пробилась из царского округа. Совхоз Грушинский заняла. «Веди его сюда!» Тянет нарочный к конюшне лошадь потом горячим облитую. Посреди двора упала-то на передние ноги, потом на бок, захрипела отрывисто и коротко и издохла, глядя стекленеющими глазами на цепную собаку, захлебнувшуюся злобным лаем. Потому и сдохло, что на пакете, привезенном нарочным, стояло три креста, и с пакетом этим скакал сорок верст, не передыхая нарочный. Прочитал Николка, что председатель просит его выступить со эскадроном на подмогу, и в горницу пошел. Шашку цепляя, думал устало. Учиться бы поехать куда-нибудь, а тут банда. Военком стыдит, мол, слова правильно не напишешь. А еще эскадронный. Я-то причем, что не успел приходскую школу окончить. Чудак он. А тут банда. Опять кровь. А я уж умерился так жить. Постылило все. Вышел на крыльцо, заряжая на ходу карабин. А мысли, как лошади по утоптанному шляху, мчались.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 По сена, когда-то возили к гумным застывшим в степи янтарными брызгами. торный шлях улегся бугром у столбов телеграфных. Бегут столбы в муть осеннюю белесую, через лага и балки перешагивают, а мимо столбов шляхом глинцевитым ведет атаман банду, полсотни казаков донских и кубанских, властью советской недовольных. Трое суток, как набелившийся волк от и атары, уходят дорогами и целиною бездорожно, а за ним в Назирку отряд Николки Кошевого. Отъявленный народ в банде, служивский, бывалый, а все же крепко призадумывается атаман. На стременах привстает, степь глазами излапывает, версты считает до голубенькой каемки лесов, протянутой по ту сторону дона так и уходят по-волчьи, а за ними эскадрон Николая Кошевого следы топчет. Днями летними погожими в степях донских под небом густым и прозрачным звоном серебряным вызванивает и колышется хлебный колос. Это перед покосом, когда у ядреной пшеницы горновки уз чернеет на колосе, будто семнадцатилетнего парня, а жито дует вверх и норовит человека перерасти. Бородатые станишники на суглинке по песчаным буграм возле левад засевают клинышками жито. Сроду не родится оно, издавна десятины не дает больше тридцати мер, а сеют потому, что из жита самогон гонят, яснее слезы и девичьей. Потому что истари так заведено, деды и прадеды пили, и на гербе казаков области войска Донского должно недаром изображен был пьяный казак,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 Плен германский, потом врангель, в солнце расплавленный константинополь, лагерь в колючей проволоке, турецкая филюга со смолистым соленым крылом, камыши кубанские султанистые, и банда. Вот она атаманнова жизнь, коли назад через плечо оглянуться. Зачерствела душа у него. Как летом в жары черствеют следы раздвоенных бычачьих копыт возле мозги степной. Боль чудная и непонятная точит изнутри, тошнотой наливает мускулы. И чувствует атаман, не забыть ее и не залить лихоманку никаким самогоном. А пьет дня трезвым не бывает, потому что пахучей и сладко цветет жито в степях донских» опрокинутых под солнцем жадной черноземной утробой. И смугло муглощеки и жалмерки по хуторам и станицам такой самогон вываривают, что с водой родниковой текучей не различить. Зарею стукнули первые заморозки. Серебряной проседью брызнуло на разлапистые листья кувшинок и на мельничном колесе поутру заприметил лукич тонкие, разноцветные, как слюда льдинки. С утра прихворнул Лукич, покалывала в поясницу, от боли глухой ноги сделались чугунными, к земле липли. Шаркал по мельнице, с трудом передвигая несуразное от костей отстающее тело. Из просорушки шмыгнул мышиный выводок, поглядел кверху глазами слезливо-мокрыми. Под потолком с перекладины голубь сыпал скороговоркой дробное и деловитое бормотание. Ноздрями, словно из суглинка вылепленными, Втянул дед вязкий душок водяной плесени И запах перемолотого жита, Прислушался, как нехорошо, захлебываясь, Сосала и облизывала сваи вода И бороду мочалистую помял задумчиво. На пчельнике прилег отдохнуть Лукич. Под тулупом спал наискось, распахнувший рот,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 Много перевидал он за смутные года таких вот вооруженных людей, бравших не спрошаючи корм и муку, и всех их, огулом не различая, крепко недолюбливал. Живей ходи, старый хрен!» Промешульев долбленных двинулся Лукич, тихонько губами выленившими беззвучно зашамкал, стал поодаль от гостей, наблюдая искоса. «Мы красный дедок! Ты нас не бойся!» миролюбиво просипел атаман. «Мы за бандой гоняемся, от своих отбились. Может, видел вчера, отряд тут проходил?» «Были какие-то. Куда они пошли, дедушка?» «А холера их ведает». «У тебя на мельнице никто из них не остался?» Нетуки, сказал Лукич коротко и повернулся спиной. «Погоди, старик». Атаман с седла соскочил, Качнулся на дуговатых ногах пьяно и, крепко дохнув самогоном, сказал «Мы, дед, коммунистов ликвидируем». «Так-то». «А кто мы есть, не твоего ума дело?» Споткнулся, повод роняя из рук. «Твое дело зерна на семьдесят коней приготовить и молчать, чтобы в два счета. Понял? Где у тебя зерно?» «Нету тень», — сказал Лукич, поглядывая в сторону. Авенты Мамбаричо! Хлам старал быть разный. Нету те зерна! А ну пойдем! Ухватил старика за Шиворот и коленом потянул Камбару кособокому в землю вросшему. Двери распахнул, в закромах пшеницы и чернобылый ячмень. Это тебе еще не зерно, старое сволочуга. Зерно, кормилец. Вот молота! Год я его по зернушку собирал, а ты конями потравить норовишь. По-твоему, нехай наши кони с голоду дохнут. Ты чё же это, за красных стоишь, смерть выпрашиваешь? Помилуй, жалкий мой, за чё ты меня?» Шапченку сдернул Лукич, на колени шмякнулся, руки волосатые Атамановы хватал, целуя. «Говори, красные те любы!» «Прости, болезный, извиняй на слове глупом. Ой, прости, не казни ты меня!» — голосил старик, ноги Атаманова обнимая. «Божись, что ты не за красных стоишь! Да ты не хрестись, а землю ешь!» Ртом без зубов жует песок из пригоршни дед и слезами его подмачивает. «Ну, теперь верю. Вставай, старый!» И смеется атаман, глядя, как не встанет на занемевшие ноги старик. А из-за кромов тянут наехавшие конные ячмени пшеницу, под ноги лошадям сыплют и двор устилают золотистым зерном. Заря в тумане, в мокрете мглистой. Миновал Лукич Часового, и недорогой, дорогой, лесной, одному ему ведомой – Затрусил к хутору через буераки, через лес, насторожившийся в предутренней чуткой дреме. До ветряка дотюпал, хотел через прогон завернуть в улочку, но перед глазами сразу вспухли неясные очертания всадников. «Кто идет?» — окрик тревожный в тишине. «Я это!» — шамкнул Лукич, а сам весь обмяк, затрясся. «Кто такой?» «Шо, пропуск? По каким делам шляйся?»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 «А то, скажу, любезный мой, вчера затемно наехали ко мне банды эти самые, и зерно начисто стравили коням. Смывались надо мною. Старший их не говорит, присягай нам в одну душу, и землю заставил есть. А сейчас они где? Там отка и есть. Водки с собой навезли, локают нечистые в моей горнице, а я сюда прибег доложить вашей милости. Может, вы на них какую управу сыщете?» «Скажи, чтоб седлали!» Славки привстал, улыбаясь деду Николка, и шинель потянул за рукав устало. Расцвело. Николка от ночей бессонных зелененький подскакал к пулеметной двуколке. «Как пойдем в атаку? Лупи по правому флангу! Нам надо крыло ихнее заломить!» И поскакал к развернутому эскадрону. За кучей чахлых дубков на шляху показались конные. По четыре в ряд, тачанки в середине. «Тометом!» — крикнул Николка, и, чуя за спиной нарастающий грохот копыт, вытянул своего жеребца плетью. У опушки отчаянно застучал пулемет, а те на шлиху быстро, как на учении, лавой рассыпались. Из бурелома на бугор выскочил волк, репьями увешанный. Прислушался, угнув голову вперед.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 «Держись! Тачанок не кидать! К перелеску! К перелеску в кровину, мать!» — кричал атаман, привстав на стременах. А возле тачанок уж суетились кучера и пулеметчики, обрубая постромки. и цепь, изломанная беспрестанным огнем пулеметов, уже захлестнулась в неудержимом бегстве. Повернул атаман коня, а на него, раскрылатившись, скачет один и шашкой помахивает. По биноклю, метавшемуся на груди, по бурке, догадался атаман, что непростой красноармеец скачет, и поводья натянул. Издалека увидел молодое безусое лицо, злобой перекошенное и сузившиеся от ветра глаза. Конь под атаманом заплясал, приседая на задние ноги, а он, дергая из-за пояса зацепившийся за кушак, Маузер крикнул «Щенок белогубый! Махай, махай, я тебя намахаю!» Атаман выстрелил в нараставшую черную бурку. Лошадь, проскакав в 8, упала, а Николка бурку сбросил, стреляя, перебегал к атаману ближе, ближе. За перелеском кто-то взвыл по-звериному и осекся. Солнце закрылось тучей, и на степь, на шлях, на лес, ветрами и осенью отерханной упали плывущие тени. «Неук сосун! Горяч! Через это и смерть его тут налапает!» обрывками думал атаман и, выждав, когда у того кончилась обойма, поводья пустил и налетел коршуном. С седла, перевесившись шашкой, махнул, на миг ощутил, как обмякло под ударом тело и послушно сползло на земь. Соскочил атаман, бинокль с убитого сдернул, глянул на ноги, дрожавшие мелким ознобом, оглянулся и присел сапоги снять хромовые с мертвяка. Ногой, упираясь в хрустящее колено, снял один сапог быстро и ловко, Под другим видно чулок закатился, не скидается. Дернул, злобно выругавшись, с чулком сорвал сапог и на ноге повыше щиколотки родинку увидел с голубиное яйцо. Медленно, словно боясь разбудить, вверх лицом повернул холодеющую голову, руки измазал в крови выползавшие изо рта широким бугристым валом, всмотрелся. И только тогда плечи угловатые обнял неловко и сказал глухо, Сынок, Николушка, родной, кровинушка моя. Чернея крикнул Да скажи же хоть слово, как же это? А Упал, заглядывая в меркнущие глаза, веки кровью залитые, приподымая, тряс безвольное податливое тело. Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и важном. К груди прижимая, поцеловал атаман стынущие руки сына и, стиснув зубами запотевшую сталь Маузера, выстрелил себе в рот.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 Андрей Паньшин